Урок 6 Как вспомнить свою прошлую жизнь и жизнь между жизнями? Регрессия в прошлое. Что это такое? Регрессия — это путь назад, когда человек словно бы отправляется в свое прошлое. В традиционной психотерапии давно используется метод возвратной регрессии когда человек под гипнозом не только вспоминает события прошлого, включая самое раннее детство, но и переживает эти события так, как если бы они происходили в настоящее время. Но это не значит, что под влиянием гипноза мы можем впасть в детство и утратить всякую связь с реальностью. На самом деле... Событие детства или другого отдаленного прошлого в состоянии транса воспроизводит наша собственная психика, психика взрослого человека. То есть мы не перестаем быть взрослыми в этот момент. Мы остаемся собой, такими, какие мы есть в настоящее время. Просто наше взрослое «я» позволяет какой-то части нас на время вернуться в прошлое, но при этом наблюдает за происходящим из настоящего момента, а значит, осознает и контролирует все, что происходит. Для чего нужен такой возврат в прошлое? В психотерапии это применяется главным образом для того, чтобы восстановить какой-то давний эпизод, обычно забытый, и разблокировать скрытую там психологическую травму. Такая заблокированная, забытая травма, как мина замедленного действия, до поры до времени не дает о себе знать, а потом может рвануть в самый неподходящий момент. Поэтому так важно разминировать ее безопасным способом. Возрастная регрессия – И есть такой безопасный способ, когда вы, находясь наедине с собой или со специалистом, в спокойной обстановке можете пронаблюдать возникновение травмы и разрядить связанные с нею эмоции, тем самым исцелив свою душу. Регрессия в прошлой жизни – это, по сути, углубленный вариант возрастной регрессии. Просто при возрастной регрессии мы погружаемся в прошлое в пределах нынешней жизни, а регрессия в прошлые жизни подразумевает более отдаленное прошлое. В этом и вся разница. Мы можем не помнить многие события нашего детства. Точно так же мы забываем и то, что было в предыдущих воплощениях. Регрессивная психотерапия справляется и с той, и с другой проблемой. Работая по методу Майкла Ньютона, мы будем не только погружаться в прошлые жизни, но, и это самое главное, вспоминать свою жизнь между жизнями. Это очень важное отличие метода Майкла Ньютона от традиционной регрессивной психотерапии. Дело в том, что только оказавшись в мире душ, В пространстве жизни между жизнями мы можем найти ответы на вопросы о том, каковы наши уроки в каждом воплощении, успешно ли мы эти уроки проходим и в чем состоят наши высшие задачи, наша цель, миссия, смысл нашего существования. Путешествие в прошлую жизнь покажет, кем вы там были и, и какие события с вами происходили. Посещение пространства жизни между жизнями ответит на вопрос, зачем все это было нужно. Вы можете самостоятельно осуществить весь процесс. Поскольку, как мы уже знаем, за наш контакт с миром душ отвечает только наше собственное сознание и подсознание, а вовсе не гипнотерапевт, то каждый человек способен совершать такие путешествия самостоятельно. Вы сами можете погрузить себя в транс, уже знаете как это делается. затем вы сами можете углубить это трансовое состояние и договориться со своим подсознанием, чтобы оно показало вам ваше прошлое воплощение и последовавшую за ним жизнь между жизнями. Главное при этом помнить, что у вас есть вечная, бессмертная душа, и у души есть память, и душа помнит то, что вы забыли. И вы можете при помощи транса и обращения к подсознанию воскресить эти воспоминания. Главное знать, что они у вас есть, они реальны, Это не выдумка и не фантазия. Точно так же, как не выдумка и не фантазия ваше раннее детство, хотя вы о нем забыли. Никакое воспоминание не уходит бесследно. Наш мозг хранит все. Память не только раннего детства, но даже внутриутробного периода, так же, как и память прошлых жизней и жизни между жизнями. Душа, воплощаясь в новое тело, передает ему и свои собственные воспоминания. Они есть и у вас. И пусть пока вам кажется, что они заперты за семью печатями, мы с вами можем осторожно, постепенно и безопасно эти печати вскрыть. Давайте приступим к процессу. И начнём с необходимого подготовительного этапа. Подготовительный этап. Часть первая. Активация памяти. Уделите некоторое время воспоминаниям. Пусть вас не удивляет такое задание. Путешествие в прошлые жизни и в жизнь между жизнями невозможно без активной памяти то есть готовые к работе и способные работать продуктивно. Многое ли вы помните из своего прошлого? Из недавнего и отдаленного? А из раннего детства? Что запомнилось лучше, а что хуже? Как вам кажется, ваши воспоминания объективны или в них примешивается ваша собственная фантазия? Не спешите, вспоминайте понемногу например, один эпизод за день. Если не помните ярких эпизодов, вспоминайте какой-то небольшой период жизни, например, два-3 года сегодня, столько же завтра. Пусть у вас уйдет на это несколько дней или даже неделя, Зато ваша память будет готова к раскрытию своих более глубоких слоев. Практическое, задание. Найдите спокойное, тихое место, где вам никто не помешает, и останьтесь наедине с собой на некоторое время. Мысленно окружите себя золотистым сиянием, почувствуйте покой и безопасность. Вспомните наиболее яркие эпизоды из вашего детства. Что вам запомнилось больше всего? Попробуйте вспомнить детали. Если вы помните только общую картину, например, празднование дня рождения в детстве, постарайтесь вспомнить всех гостей, кто что подарил, что за угощение было, во что вы были одеты, как выглядели ваши родители. Если не все будет вспоминаться, дайте своему подсознанию задачу подсказать вам детали и подробности и вернитесь к этим воспоминаниям через какое-то время. Вспомнив в деталях и подробностях, настолько, насколько это возможно, несколько таких эпизодов детства, обратитесь к самому первому вашему детскому воспоминанию. С какого возраста вы себя помните? Что за эпизод связан с этим? Желательно вспомнить детали и подробности. Затем попробуйте вспомнить, точно ли это самое первое воспоминание. Может быть, было что-то еще раньше, что вы тоже можете вспомнить. Обычно наши первые воспоминания относятся к возрасту 3-4 лет. Но есть люди, которые помнят себя в еще более раннем возрасте. Если вы дадите своему подсознанию и памяти задачу вспомнить, то результат может вас удивить. Выяснится, что у вас есть еще более ранние воспоминания. Вспомните эти эпизоды настолько подробно, насколько сможете. Продолжайте тренироваться в детализации и конкретизации смутных и расплывчатых воспоминаний прошлого, относящихся не только к детству, но и к более позднему времени. Вспоминая свое забытое прошлое, постарайтесь определить, что преобладает в этих воспоминаниях – зрительные образы, звуки или чувства, ощущения. Если вы видите прошлое как на картинке или в кино, то вы визуал, то есть у вас преобладает визуальный способ восприятия. Если вспоминаются прежде всего чьи-то голоса, слова, музыка, другие звуки, то вы аудиал. А если в памяти возникают в первую очередь ваши собственные чувства и ощущения, тепло или холодно, грустно или весело, легко или тяжело, вкусно или невкусно, хорошо пахнет или нет, то вы кинестетик, то есть человек, у которого преобладает ощущенческий способ восприятия. В дальнейшем, погружаясь в прошлые жизни, желательно опираться на свой ведущий способ восприятия. Это поможет вам лучше сориентироваться и получить больше информации. Иными словами, визуалу лучше всматриваться в происходящее, аудиалу вслушиваться, кинестетику обращать внимание на свои чувства. После этого вы сможете подключить и другие каналы восприятия, но знайте, что наиболее достоверную информацию вам даст тот канал, который является для вас ведущим. Практическое задание. Закройте глаза И представьте себе море. Откройте глаза и ответьте на вопрос. Что вы представили в первую очередь? Как море выглядит, как оно шумит или как вы в нем купаетесь? Первое характерно для визуалов, второе – для аудиалов, третье – для кинестетиков. Возможно, вы представили сразу и то, и другое, И третье. Но какой-то образ все равно был самым первым. Остальные добавились уже позже. Попробуйте определить, какая ассоциация с морем у вас возникает в самую первую очередь. Проверьте свой ведущий способ восприятия и с помощью других образов. Например, что сразу же возникает в вашем воображении при словах «гроза», «улица», салют, театр. Вспомните ситуацию, когда вы встретились с кем-то, немного поговорили и разошлись. Что вам легче всего вспомнить, когда встреча уже закончилась? Как этот человек выглядит? Во что одет? Какая у него прическа? Или, может, звук его голоса и то, что он говорил? А может, вы словно бы почувствовали напряжен он или расслаблен, и вам даже передалось его состояние, вы внутренне скопировали его и запомнили прежде всего именно это чувство? Если первое, вы визуал, второе – аудиал, третье – кинестетик. Теперь снова обратитесь к воспоминаниям вашего детства и определите, какие образы зрительные, Слуховые или кинестетические преобладают в них. Попробуйте сконцентрироваться именно на этих образах. Если вы визуал, мысленно отключите звук и отстранитесь от своих чувств и ощущений. Если аудиал, представьте, что закрыли глаза и только слышите происходящее, словно бы из соседней комнаты. Если вы кинестетик, Представьте, что и звук, и картинка отключены, и вы можете ориентироваться только на свои ощущения. Что нового вы узнали таким образом? Может быть, удалось вспомнить что-то более детально? Затем представьте, что снова включаете выключенные каналы восприятия. Какие новые сигналы пришли по этим каналам? Благодаря этому приему Ваши воспоминания могут стать более конкретными и объективными. Подготовительный этап, часть 2. Выявление косвенных свидетельств прошлого. Ваша бессмертная душа помнит все и несет на себе отпечатки прошлых воплощений. Они так или иначе проявляют себя в вашей нынешней жизни. По некоторым косвенным признакам вы можете получить хотя бы общее приблизительное представление о том, где, когда, при каких обстоятельствах проходила ваша прошлая жизнь. Это может проявляться в ваших вкусах и пристрастиях, в том, чем вы интересуетесь, о чем мечтаете и фантазируете. да. Работа воображения тоже может основываться на событиях и обстоятельствах прошлых жизней, о которых вы просто забыли. Вам кажется, что вы мечтаете. А на самом деле в этих мечтах отражается ваше прошлое. Так что не надо опасаться, если вам покажется, что вы просто придумываете свою прошлую жизнь. Выдумки ведь тоже возникают, не на пустом месте. Вы можете найти отголосок прошлых жизней в тех играх, в которые любили играть в детстве, в ваших любимых книгах и фильмах, в тех городах, в которых вы всегда мечтали побывать, в тех исторических эпохах, которые вам особенно интересны, в своих любимых занятиях, будь то работа или хобби. Будьте внимательны к себе, и вам могут открыться тайны прошлых воплощений еще до того, как вы примените технику трансового погружения в них. Практическое задание. Попробуйте найти в своей жизни как можно больше намеков на прошлые воплощения. Подумайте о том, какие занятия вас всегда привлекали, и к чему у вас есть способности. Если есть что-то, к чему вас очень тянет, и что вы умеете делать очень хорошо, даже если не учились этому специально, скорее всего, вы освоили это дело еще в прошлом воплощении. Вспомните школьные уроки истории и географии и ответьте на вопросы, какие страны, и какие исторические эпохи вам были особенно интересны. Если вы могли очень хорошо себе представить, как люди там жили, что делали, как одевались, как общались друг с другом, вероятно, вы там жили когда-то. Какие ландшафты вам ближе? Горы, равнины, пустыни, леса, обширные поля, морские пейзажи, какой климат привлекает, какие растения вы любите, какие книги и фильмы вам нравятся, какие картины словно притягивают взгляд, что на них изображено, какая эпоха, какие пейзажи, какие люди, какого рода архитектура вас необъяснимо привлекает, какая еда вас всегда привлекала, Вам нравится кухня той страны, где вы родились, или тянет к другим национальным кухням? Это тоже далеко не случайный признак. Бывают ли у вас ситуации, когда вы испытываете состояние дежавю, как будто с вами это уже когда-то было? Это явная отсылка к прошлым воплощениям. Найдите свои признаки, по которым вы можете косвенно судить о прошлых жизнях. Попросите ваше подсознание показывать вам такие признаки, обращать на них ваше внимание. Это поможет пробудить память вашей души и облегчит доступ к более детальному рассмотрению прошлых воплощений. Подготовительный этап. Часть 3: Договор с подсознанием. Прежде чем предпринимать погружение в прошлую жизнь – вы можете договориться со своим подсознанием о том, чтобы оно оказало вам в этом помощь. Наша душа может контактировать с нами через подсознание, но мы не всегда распознаем ее сигналы. Мы можем отнестись к процессу расшифровки этих сигналов более осознанно. Для этого нужно установить контакт со своим подсознанием. Делать это желательно в состоянии транса, когда исчезает обычный барьер между сознанием и подсознанием, и мы оказываемся более восприимчивы к его голосу. Практическое задание. Останьтесь наедине с собой в комфортной обстановке и войдите в состояние транса любым способом. Представьте, что перед вами завеса которая обычно отделяет вас от вашего подсознания. Представьте, что эта завеса тает, растворяется и исчезает каким-то другим образом. Завесы больше нет, и вы лицом к лицу со своим подсознанием. Это целый мир, космос, который раньше был скрыт от вас. Обратитесь к нему так, как посчитаете нужным. Например, Так. «Дорогое подсознание, мне очень нужна твоя помощь. Я прошу тебя передавать мне послания моей души. Будь посредником между мной и моей душой. Я прошу тебя передавать достоверную, точную, неискаженную информацию. Также я прошу тебя помочь мне открыть память прошлых воплощений». «Мне необходимо это для моего дальнейшего развития, так как благодаря этому я буду лучше понимать и выполнять задачи моей жизни, а также следовать моему высшему предназначению». Учитывая, что в состоянии транса может быть трудно вспомнить слова, желательно заранее заучить наизусть составленную вами формулировку. Тогда в трансе вам будет достаточно вспомнить ее начало, как она начнет сама, словно бы звучать в вашем сознании, даже если вы не будете мысленно произносить слова. После дайте себе команду выйти из транса. Регрессия в прошлую жизнь. Основная техника. Техника для самостоятельной регрессии в прошлую жизнь – несколько отличается от той, которую использует гипнотерапевт. Ведь вам придется быть своим собственным гипнотерапевтом, руководить собой и самостоятельно создавать все необходимые условия. Для этого вам может понадобиться несколько больше времени, а также умение концентрироваться на задаче без посторонней помощи. Предлагаемая вам техника как раз и разработана для того, чтобы облегчить ваше погружение в прошлую жизнь и, к тому же, сделать его максимально комфортным. Прежде чем приступить к технике, пожалуйста, убедитесь, что вы готовы, то есть освоили методики вхождения в транс и прошли все три подготовительных этапа, описанных в этой главе выше. Еще несколько важных условий. Не нужно заниматься, если вы устали, больны, находитесь в стрессе или у вас плохое настроение. Погружаясь в прошлую жизнь, вы можете столкнуться с довольно сильными эмоциональными переживаниями. Поэтому нужно, чтобы вы находились в спокойном, уравновешенном состоянии и чувствовали в себе силы не поддаться эмоциям, особенно если они будут неприятными. Не занимайтесь в спешке, между делом. Желательно найти хотя бы час-полтора свободного времени, чтобы вы могли провести его в спокойной обстановке, в уединении, и вам никто не помешал. Телефоны нужно выключить, если дома кто-то есть – Попросите, чтобы вас не беспокоили. Занимайтесь только в комфортной для себя обстановке. Вам должно быть тепло и уютно. Вы должны быть сыты и не обеспокоены какими-то срочными делами. Найдите для себя такое место, где вы можете по-настоящему расслабиться и отдохнуть. Доверяйте себе. Отключите хотя бы на время критическое мышление и отбросьте сомнение типа «а вдруг у меня не получится, а вдруг это будет всего лишь плод моего воображения». Будьте открыты, будьте готовы принять все, что бы ни произошло. Размышления и анализ оставьте на потом. Станьте на время ребенком, который смотрит интересный фильм или читает книгу. Он просто плывет в потоке образов, не анализируя и не задумываясь, фантазия это или реальность. И помните, сейчас вы предпринимаете только первые попытки регрессии в прошлую жизнь. Поэтому не ставьте перед собой слишком больших задач. Например, не нужно пока стремиться обнаружить и исцелить травмы, и прочие проблемы, полученные в прошлом. Этому будет посвящена следующая глава. «Покажи вы просто зритель». Представьте, что вы сторонний наблюдатель, который просто смотрит кино или спектакль. Это убережет вас от излишнего эмоционального вовлечения в события, свидетелем которых вы можете стать. После На досуге вы сможете обдумать увиденное и решить, что с этим делать дальше. Пока же никаких действий предпринимать не надо. Итак, приступим к технике, которая состоит из нескольких этапов. Погружение в транс, осознание себя как бессмертной души, визуализация мирного, Спокойного пейзажа, путешествие в детство, вход в прошлую жизнь, краткий просмотр прошлой жизни, выход из прошлой жизни. Заметьте, на данном этапе мы не посещаем период жизни между жизнями. Для этого нужна будет дополнительная подготовка. И самое главное условие – освоить сначала регрессию в прошлую жизнь и выход из неё. Пожалуйста, сначала прослушайте все поэтапное описание техники, убедитесь, что все хорошо поняли и запомнили, и только после этого приступайте к ее выполнению. Первый этап. Погружение в транс. Выберите любой способ погружения в транс, который для вас является наиболее комфортным и эффективным. Второй этап осознание себя как бессмертной души. Скажите себе: "Я бессмертное существо. Я частица света Творца. Я есть чистая энергия. Я Есть душа. Представьте, что вы как будто отступаете в сторону от своего человеческого «я» и начинаете мыслить, чувствовать, осознавать происходящее, как душа. Третий этап. Визуализация мирного, спокойного пейзажа. Представьте, что вы, как бессмертная душа, можете мгновенно оказаться в любом месте. Одно ваше желание, и вы перемещаетесь туда, где прекрасная природа чиста и не тронута человеческим вмешательством. Представьте, что у вас нет веса, и вы легко перемещаетесь по воздуху. Вы свободно парите в его теплых потоках, и сверху видите прекрасные горы, луга, реки, моря. Вы можете приземлиться в любом месте, где захотите. Выбирайте спокойное, мирное, защищенное место. Это может быть и цветущий луг, и долина среди гор, и пляж с теплым мягким песком. Какое бы место вы ни выбрали, там вы не должны испытывать никакого дискомфорта. Представьте себе самую комфортную погоду – мягкую траву, приятные звуки и ароматы. Все то, что может доставить вам удовольствие, а также позволит чувствовать себя в безопасности и полностью расслабиться. Представьте, что вы находитесь в необычном, волшебном месте. Где-то рядом с вами есть двери, которые могут привести вас в прошлое, например, в ваше детство, самые ранние его годы и далее в прошлую жизнь. Четвертый этап. Путешествие в детство. Продолжайте ощущать себя душой, чистой энергией, светом Творца. Вы в волшебном мире и можете найти вход в свое прошлое. Представьте себе этот вход так, как захотите. Это может быть сияющий портал, возникший прямо из воздуха, или тоннель, пещера, или мост, или арка, увитая цветами, а может быть лестница, или эскалатор, или просто дверь в стене. Мысленно сформулируйте желание оказаться в своем детстве. Представьте, что вы входите в эту дверь, или арку, портал, тоннель и так далее. Там светло, тепло и комфортно, но вы окутаны туманом. Вы идете какое-то время сквозь туман. И вот туман развеивается, и вы видите себя в какой-то ситуации вашего детства. Вы можете заранее решить, что это будет за ситуация. Желательно, чтобы она была приятная и радостная. Проживите ее так, как будто это происходит сейчас. Затем вам нужно двигаться дальше. Вы видите перед собой новый вход, ведущий в прошлое. Войдите в него, пройдите сквозь туман и окажитесь в еще более ранней ситуации вашего детства. Проживите ее и идите дальше, сквозь следующие двери. Дойдите так, до самого первого вашего детского воспоминания. Не удивляйтесь, если воспоминания начнут пробуждаться у вас прямо сейчас. Возможно, вы окажетесь в той ситуации вашего самого раннего детства, память о которой, как вам казалось, давно стерлась. Может, вы даже вспомните себя в первые месяцы, а то и дни, часы после рождения. Но даже если этого не произошло, все равно вам надо двигаться дальше. Пятый этап. Вход в прошлую жизнь. Мысленно сформулируйте желание оказаться в вашей прошлой жизни. Скажите своему подсознанию, что вы даете разрешение на раскрытие этой информации. Призовите вашего гида-помощника, если хотите. Представьте, что перед вами возник новый вход. Вы входите в него и снова оказываетесь в тумане. Вы идете довольно долго. И вот туман рассеивается, и вы видите вокруг себя еще множество дверей. Они могут быть просто в воздухе вокруг вас или в коридоре, или в «Большом зале». Все эти двери ведут в ваши прошлые жизни. Вы можете выбрать любую из них. Мысленно договоритесь со своим подсознанием, что сейчас вы выберете ту жизнь, информация о которой в данный момент особенно важна для вас. Представьте, что направляетесь к той двери, который вас больше всего тянет. Может быть, она чем-то выделяется среди других. Может, вы увидите, как она неожиданно засветилась или с ней произошли еще какие-то изменения. А может, изменений нет, но вы интуитивно чувствуете, куда вам нужно войти. «Откройте эту дверь и войдите в нее». Сначала вас окутает туман, но потом он рассеется, и вы сможете осмотреться. Шестой этап. Краткий просмотр прошлой жизни. Посмотрите сначала на себя, на свои ноги, руки, определите, во что вы одеты. Может быть, вы уже можете предположить, в каком веке и в какой стране оказались? Вы мужчина или женщина? какого вы возраста, какого примерно социального положения. Оглянитесь по сторонам. Что вы видите? Вы в помещении или под открытым небом? Что за интерьер или местность или архитектура вас окружает? Есть ли рядом еще люди? Как они выглядят? Чем заняты? А чем заняты вы? Что вы думаете, чувствуете? переживаете при этом. По вашему желанию, вы можете просмотреть либо какой-то один эпизод из вашей прошлой жизни, либо вкратце пройти ее всю, либо увидеть несколько значимых событий. Для первого раза достаточно лишь краткого визита в вашу прошлую жизнь. Если увидите что-то тревожное или пугающее – сразу мысленно окружите себя золотистым сиянием и вспомните, что вы в данный момент всего лишь зритель, сторонний наблюдатель. Можете мысленно выйти из тела и смотреть на происходящее со стороны. А еще не забывайте, что ваш гид-помощник рядом, и вы всегда можете попросить его о помощи, чтобы он от чего-то вас защитил помог что-то пережить или увёл откуда-то, где вы пока не готовы быть. И помните, что вы в любой момент можете вернуться назад. Для этого надо только мысленно выразить такое желание, а затем выйти через ту же дверь, в которую вошли. Седьмой этап. Выход из прошлой жизни. Выразив намерение вернуться, представьте, что вас снова окутывает туман, и вы возвращаетесь к двери, в которую вошли. Вы выходите из нее и оказываетесь снова в помещении со множеством дверей. Идите к выходу из этого помещения. Представьте, что вы вышли, и снова вокруг вас туман. Когда он рассеялся, Вы видите себя в своем детстве. Найдите здесь дверь, ведущую в ваше настоящее. Представьте, что входите в нее и оказываетесь снова в том прекрасном мире, откуда начинали ваше путешествия. Вы – душа. Путешествующая бессмертная душа. Дайте себе задание вернуться туда, где вы сейчас находитесь. В свою комнату затем дайте себе команду выйти из транса альтернативные техники существует немало техник возврата в прошлое и вы можете даже изобрести свою собственную дело в том что по мере тренировок такой возврат вам будет даваться все легче может наступить момент когда для этого вам будет достаточно лишь войти в состояние транса и выразить желание увидеть одну из своих прошлых жизней. Предложенные здесь альтернативные техники также требуют меньше времени, чем основная. Вы можете попробовать применять их, но желательно это делать тогда, когда у вас уже будет хотя бы небольшой опыт регрессии в прошлой жизни. Техника «Подземный дворец». Представьте, что ваше подсознание – это огромный подземный дворец, где есть множество этажей. Разрешите себе посетить его. Войдите в состояние транса и представьте, что спускаетесь с этажа на этаж – все ниже и ниже. Представьте, что дворец ярко освещен, и вы можете видеть все, что раньше было скрыто от вас. Вы можете спускаться на лифте или по эскалаторам, лестницам, а можете просто мысленно переноситься с одного этажа на другой. Скажите себе, что на самом нижнем этаже будет ярко освещенная дверь, и, войдя в нее, вы попадаете в прошлую жизнь. Техника «Двойник». Войдите в транс любым способом и попросите свое подсознание, чтобы оно показало вам вас в одной из прошлых жизней. Представьте, что вы видите перед собой себя самого, но только вы выглядите так, как выглядели в прошлом воплощении. Вы можете вообразить двойника на сцене или киноэкране, а можете представить, что смотрите на него в окно. Как он выглядит, что делает, какая это эпоха, какая страна. Если захотите, можете представить, что меняетесь с двойником местами и оказываетесь там, в прошлой жизни, в его теле. Чтобы вернуться, просто выразите свое желание оказаться вновь в своей комнате. Техника «Подвал памяти». Представьте, что ваша память – это огромный подвал, где хранится множество вещей, о которых вы давно забыли. Но сейчас вам очень нужно найти какую-то важную для вас вещь. Войдите в транс, затем представьте, что берете яркий фонарь и спускаетесь в подвал. Попросите ваше подсознание направить луч вашего фонаря на то, что вам нужно сейчас увидеть. И вот ваш фонарь высвечивает какую-то яркую сцену. Вы видите эпизод из вашей прошлой жизни. Кто вы? Где все это происходит? Чем вы заняты? Если хотите, можете мысленно войти в эту сцену и пережить ее так, будто вы на самом деле там находитесь. Техника «Машина времени». Войдите в транс и представьте, что у вас есть «Машина времени». С ее помощью вы можете в мгновение ока перенестись в любую эпоху, нужно только задать нужные параметры. Представьте, что вы даете машине времени команду перенести вас в одну из ваших прошлых жизней. На мгновение становится темно, затем снова светлеет. Вы уже в вашей прошлой жизни. Оглянитесь по сторонам. Что вы видите? Регрессия в жизнь между жизней. Когда вы освоите путешествие в прошлые жизни, можно переходить к следующему шагу. Перенестись в жизнь между жизнями, в мир душ. Пожалуйста, не торопите события и не делайте этого, если еще недостаточно хорошо усвоили предшествующий материал. Кроме того... Имейте в виду, что для возвращения в мир душ нужно будет пройти через смерть в одной из ваших предшествующих жизней. Делайте это только тогда, когда будете готовы, когда у вас исчезнет страх перед подобными переживаниями. На самом деле, ничего страшного в этом нет, если вы убеждены, что являетесь бессмертным существом и множество раз проходили через опыт смерти тела, однако он вам ничем не навредил, ведь вы опять живы и опять на земле. Поэтому прежде всего надо научиться отождествлять себя со своей бессмертной душой. Тогда для вас просто не останется пугающего или травмирующего опыта. Любой опыт – будет полезным и вдохновляющим. Техника регрессия в жизнь между жизнями. Чтобы применить эту технику, вам нужно сначала вернуться в прошлую жизнь любым способом, какой вам больше нравится. Осмотритесь, определите, кто вы и где находитесь. Затем представьте, что вы движетесь вперед во времени по этой жизни. Можно просмотреть ее в ускоренном режиме, как будто кинопленка прокручивается на большой скорости. И вот вы оказались в том моменте, когда бессмертная душа готова покинуть тело и отправиться в мир душ. Мысленно окружите себя золотистым сиянием. Это ваша защита от тяжелых переживаний. Напомните себе, что вы много раз проходили через подобный опыт и бояться нечего. Попросите ваше подсознание показать вам сцену смерти. Если у вас это вызовет сильные эмоции, отстранитесь от них и воспринимайте все так, будто это происходит не с вами. Не задерживайтесь в этих переживаниях и вы очень быстро пройдете через них. Воспринимайте себя душой, которая наблюдает происходящее со стороны. Если очень тяжело, просите помощи гида. Наблюдайте, как вы видите свое тело, с какого ракурса вы наблюдаете за телом, только что оставленным вами, сверху, из-под потолка помещения, Или вы уже гораздо выше? А может, наоборот, вы совсем рядом с вашими близкими, переживающими из-за потери, и хотите утешить их? Наблюдайте за тем, что будет происходить дальше. Каким образом вы отправляетесь в мир душ? Есть ли тоннель со светом в конце? Как вы проходите его? Кто вас встречает? Вы знаете этих людей? Здесь вас может встретить гид-помощник. Возможно, тот же самый, кто сопровождал вас в прошлой жизни, а может, другой. Но теперь вы можете увидеть его более отчетливо, а также узнать его имя. Проследите за тем, куда вы отправляетесь дальше. Как выглядит ваш дом в мире душ? Что за души рядом с вами? Если у вас появились какие-то вопросы относительно только что просмотренной жизни, вы можете задать их гиду-помощнику или другим душам, с которыми вы встретились в мире душ. Спросите и послушайте, что вам ответят. Может быть, вы и самостоятельно найдете ответы на многие вопросы. Например, Лучше поймете задачи своей жизни, осмыслите проблемы и найдете способы их решения. Решайте сами, как долго оставаться в жизни между жизнями. Может быть, вам захочется проследить весь путь до следующего воплощения, пройти анализ своей жизни в библиотеке, где хранится ваша книга жизни. Может быть, Вам захочется пройти через совет старейшин и выбор будущей жизни. Если чувствуете в себе силы и желания, сделайте это. Но помните, что это не обязательно. Вы в любой момент можете покинуть пространство жизни между жизнями и вернуться в свой настоящий момент. Просто выразите желание вернуться обратно. Поблагодарите мир душ за все те знания, которые вы там получили. Затем скажите себе «Я снова здесь и сейчас, в своем нынешнем теле». И дайте себе команду выйти из транса.